четвёртое. Премьерный показ нового фильма известного комедиографа Сергея Райкина вызвал неоднозначную реакцию публики и прессы. И не столько самим фактом участия в фильме цифровых копий известнейших актеров прошлого, таких как Андрей Миронов и Валентина Серова, а тем фактом, что каждый желающий мог с помощью установленной в просмотровом зале аппаратуры Лично перенестись в пространство кино и стать участником событий фильма. Правда, для некоторых желавших кардинально изменить сюжет, явилось неприятным открытием, что управляющий модуль четко следит за взаимодействием всех гостей и блокирует попытки особенно радикально настроенных участников действия. Но сам Райкин сказал, что в индивидуальной версии все подобные ограничения будут сняты. Таким образом, мы наблюдаем новый виток развития киноискусства, которому уже несколько раз за 250 лет прошедшие с момента изобретения кинематографа пророчили забвение и упадок. Программа Киноафиша, медиакомпания Блиц. Семен Прожевальский наконец-то представил общественности свой проект "Лошадки" стрип-шоу нового формата, в котором могут участвовать все желающие граждане империи старше 21 года. Побило все рекорды популярности и привлекло более 8 миллионов зрителей и участников. Финал шоу состоится в знаменитом медиахолле Золотая пирамида весной этого года. Медиакомпания Русь, программа Новости. Планета Легло, Пространство Танух. Младший сын ветра Рудес Карна уже давно ничему не удивлялся. Долгая и богатая на события жизнь не располагала к остроте восприятия, характерной для молодых. И когда один из помощников положил на стол перед ним черную, словно степная ночь, пластинку информационного кристалла, он лишь задумчиво покрутил ее в пальцах. Это что? Передали с утренней почтой. Коротко пояснил дежурный адъютант, — "Закрыто вашим личным кодом". Интересно. Карна отправил кристалл-считыватель в считыватель и повернул голову в сторону экрана. По мере чтения короткого послания, сопровождавшего информационный пакет, глаза его медленно расширились, а и без того тонкие губы плотно сжались. Последняя война не просто уничтожила промышленный потенциал Танухард. Две трети флота, орбитальные заводы и крепости трех планет превратились в обломки. Самое главное, что планеты, которые подверглись нападению, лишились портального сообщения и вряд ли обретут его снова. Таким образом, весь и довольно немалый объем сырьевых и производственных перевозок ложился на весьма потрепанный флот. если ситуация в империи сохранится, то у уже через 10 лет будут недосягаемы для любого реванша, невзирая на почти двухкратное превосходство в населении и огромные природные ресурсы Танух. Это был еще не конец, но начало его. Если автор сопроводительного письма не врал, то в почте сына Ветра оказались чертежи и полные производственно-технологические спецификации на совершенно новый вид оружия для кораблей, Оружие, позволяющего дестабилизировать любой из реакторов вплоть до взрыва или остановки. И если системы гашения все же успели сработать, а корабли без реактора просто куча железа. Эскадра, отправляющаяся за самым ценным в галактике призом, уже сформирована, и возможно, они успеют поставить новое оружие хотя бы на несколько кораблей. Пространство Империи Алат. Планета Верена. Резиденция Тан Алат. Владыка от одинокого листа пришел сигнал Кемеда. Тан Алат устало прикрыл глаза и осторожно помассировал веки кончиками пальцев. Как там краем? Оперативная группа 1-го флота и истребительный дивизион уже на подходе к системе. А как русские? Их корабли, конечно, хуже, чем наши, но и не полное гнилье. Вместе они продержатся сколько нужно до подхода Красной Звезды. Как новое оружие? К сожалению, полноформатных испытаний мы провести не можем из-за отсутствия времени, но вроде все работает, как вы сказали. Хорошо. Владыка Кивнул. Что-то еще? Я все же настаиваю на отправке наземных войск, хотя бы одной армии. Мы уже обсуждали это. Уголки рта владыки чуть опустились. У тебя есть новая информация? Нет, но тогда будем исходить из принятого решения. И видя непонимание в глазах генерала, все же снизошел до пояснений. Там будет настоящая мясорубка. Боюсь, не все из наших офицеров выдержат глядя на такое Вы были на ятави после десанта Красной звезды. Нет? Тогда запросите не отредактированную версию и запаситесь противошоковым или русской водкой. Думаю, литра будет достаточно. Российская империя. Большая Москва. Несмотря на опасения Алексея, официальный статус жениха великой княжны почти никак не сказался на его расписании. Лишь два раза в неделю Катя вытаскивала его на обычные для молодежи посиделки или вела на различные мероприятия вроде выставки художников или концерта. В этот вечер они пошли на выставку ежегодно устраиваемую Московской творческой группой, объединением художников Большой Москвы. Равнодушно скользя взглядом по абстрактным нагромождениям цветных пятен и линий, Алексей стойко выслушивал пояснения Катерины и временами делал заинтересованное лицо. Но обмануть девушку, проведшую всю сознательную жизнь среди профессиональных интриганов и политиков, не смог. Ты меня совсем не слушаешь, в полголоса возмутилась княжна. Слушаю, не согласился Алексей. Только мне это совсем не интересно. Лени, точки, неужели нужно учиться, чтобы изобразить подобное безобразие? Ерунда какая-то. Это же лотизм, такой стиль. Да как ни назови отмахнулся белый кубизм, ташизм, тщетные попытки достучаться до сверхтипического подсознания. Хотя все, что можно было сделать в этом смысле сделано нашими предками, сформировавшими символьный кодекс мира: звезда, солнцеворот и прочее. А это тщетные потуги создать новый знак А вы что предлагаете? В разговор неожиданно вклинился мужчина лет пятидесяти в дорогом костюме классического кроя и легких не по сезону туфлях. Потому как глянула на него Катерина, Алексей понял, что это кто-то из местных корифеев, но несмотря на это, решил принять вызов. Я полагаю, нужно чаще смотреть на землю, в небо, воду и глаза детей, Белый улыбнулся. Именно там скрыты самые загадочные знаки мира. Недаром теория гиперперехода родилась из теории хаоса. Человек пока не в состоянии заглянуть на те уровни абстракции, где лежат ключи мира, поэтому необходимо смотреть, постигать и переводить форму доступную для использования, потому что этот псевдохаос Он взглядом показал на висящие рядом картины, скорее отражение мусора в голове художника, а никак не ни сложности окружающего. Интересная концепция. Мужчина широко улыбнулся и посмотрел на книжном. Катенька, не представьте нас. Профессор Терскова Анатолий Петрович, капитан Белый Алексей Евгеньевич. профессор И даже доктор наук и где-то академик Анатолий Петрович подмигнул Алексею: "Нет, нет, я совсем не по художественной части. Я юрист, а картины это скорее одно из моих увлечений". Взяв Алексея под руку, он повел его вперед и остановился возле одной из картин. "А тут вы что скажете?" На картине во вполне реалистичной манере было изображено разбитое зеркало, в осколках которого отражались то кремлевские звезды, то Днепрогесту грозная 34 на фоне полуразрушенного рейхстага. А почему зеркало разбито? Алексей обернулся к Анатолию Петровичу. Осколки империи, коротко пояснил профессор. Картина хорошая, но только с концепцией я не согласен, Алексей покачал головой. Империя не погибла, не та, что до семнадцатого, не та, что до 91 первого. просто выгорело все наносное, лишнее, а осталось то, что составляло суть, ядро государства. Мы же не считаем подвиги русских витязей чужими. Шипка, Севастополь, Курск, Берлин У вас, кстати, это ведь ваша картина. 34 -ка неправильно нарисована. Ствол слишком толстый. Это, ну, в общем, не совсем пушка сороковых годов двадцатого. Это, можно сказать, совсем не пушка. Но я рисовал с реального образца, возразил Анатолий Петрович. Не с того, что стоит сейчас возле исторического музея. Алексей улыбнулся. Это гораздо более поздняя модификация, лучше с того, что стоит на кубинке. Профессор Кивнул, видимо, делая себе зарубку на памяти, снова потащил белого по залам. А тут вы что скажете? Он кивнул на огромное полотно, где маленькая девочка с улыбкой тянула руки к могучему древесному стволу в рисунке коры, которого проглядывало лицо старика. В Ветви дерево, словно руки обнимали хрупкую фигуру, и солнце, едва проглядывающее сквозь ветви, высвечило на лице девочки какой-то символ. Само лицо девочки от чего-то вызывало у Алексея волнущую мящей тоски и теплоты, словно он видел своего еще нерожденного ребенка. Это тоже ваше?» Алексей стоял словно завороженный, не в силах оторвать взгляд от полотна. "Нет", профессор тихо рассмеялся. "Так мне никогда не нарисовать. Это Алик Кабиев. Вон он, кстати, беседует с журналистами. Алик!» Анатолий Петрович окликнул высокого черноволосого молодого человека в белоснежном пушистом свитере, темно зелёных мешковатых брюках и тяжелых армейских ботинках. Быстро закончив интервью, молодой человек подошел и после взаимного представления кивнул на картину. Нравится? Очень. Алексей чуть слышно вздохнул. Не продадите? Художник громко рассмеялся. Эту никогда. Да я обещал я тут одному человеку, что если решу продать, то сразу обращусь к нему. Это случайно не Сергеенко старший? С извечной интонацией отозвалась княжна. Совершенно не случайно, он с улыбкой подтвердил Алек. А вы, Алексей, никого не узнаете?» Подавив чуть не вырвавшийся наружу нецензурный возглас, Алексей обернулся к покрасневшей от удовольствия Катерине. Это ты? Примерно пятнадцать лет назад, Алек кивнул. Тогда я казался себе значительно старше и мудрее но все равно не смог пройти мимо такого чуда. Это парк в Приокском заповеднике. Картинка тогда мне так врезалась в память, что я писал всего две недели. И я могу заплатить не меньше этого Сергеенко. Алексей пристально посмотрел на художника. Кроме того, насколько я знаю, ему теперь совсем не до картин. Что, деньги? Алек вздохнул. А если я предложу обмен? Белый не сдавался. На что? Художник как-то растерянно оглянулся. Простая, словно кирпич, комбинация родилась в голове Белого мгновенно. Сразу решались несколько проблем, одна из которых была довольно важной и не давала покоя. Вы увидите то, Что никто из ваших собратьев по искусству не видел и еще долго не увидит. Даже не представляю, что это может быть, Алек покачал головой. Джамат, небесная, я там был и не раз. По новой Мекке даже серию написал. Если вас не устроит то, что вы увидите, можете картину оставить себе, а пока Жду вас завтра вечером, ну, скажем, на Пушкинской в 21:00. Вещи можете не брать, у вас будет все, что нужно, и даже то, что пожелаете. Только одно условие: покинуть это место вы сможете не раньше, чем через месяц. О, профессор рассмеялся. Я чувствую плеск, волны запах прогнивших пиратских сундуков. Нас с Катей не приглашаете? И если вас не смущает месячное отсутствие безвнятных причин. Не смутит? Анатолий Петрович встряхнулся, словно боевой конь при звуках трубы, только я не смогу вам ответить тем же, что и Алик. А и не нужно, Алексей широко улыбнулся. Мне будет достаточно того, что вы составите компанию Катерине и Алику, согласны? А моего согласия уже не требуется. Екатерина чуть надула губки. Но ведь ты меня тоже не спрашивала, когда решила потащить на эту выставку, возразил Белый. Теперь моя очередь. Но целый месяц, девушка задумчиво покачала головой. Если только отец одобрит. Уверен, он не будет против. А свадьба? Через тот же месяц, если кто забыл. И это время ничего не решает. Кроме того, возможно, что там у тебя будет возможность решить часть твоих затруднений, например, с платьем. Ну, искуситель, Катерина широко улыбнулась. Но смотри, если там я не найду чего нужно, я тебя живьём съем. Договорились? Алексей кивнул и уже обращаясь ко всем, добавил: Ну что, господа, жду вас, как условились, в 21:00 на Пушкинской и прошу не опаздывать.